Часть четвертая. Следующий разговор продолжался в том же духе, успокоив вошедшего и извинившись за то, что мне придется задать ему несколько вопросов, я небрежно сказал: "Ну, старина, помните, когда ваша троица высадилась на берег?" Задумавшись, он обхватил челюсть ручищей. В это время выражение его некрасивого лица было крайне сосредоточенным. Вдруг он вспомнил, и лицо его просветлело. Это было, это было, дай бог памяти. Около девяти часов утра, сэр. Судя, конечно, по солнцу. Единственные часы, которые были у нас, разбились. Благодарю вас. Теперь расскажите о бензине для мотора. Если вы нашли новый метод обманывать Гестапо, это очень важно. Его могут использовать другие люди, стремящиеся бежать от нацистов в Англию. Поэтому расскажите обо всем этом подробнее. Конечно, сэр. Рад помочь. Все это не так уж сложно. В Британии, в полуострове на западном побережье Франции, живет один мой друг, рыбак. Он разрешил нам закопать в его саду несколько канистр с бензином. Очень умно. Теперь, что вы можете сказать о береге, на который вы высадились? Были ли там камни или скалы, или это был обыкновенный пляж? Не совсем пляж, сэр. Вокруг песчаные дюны. Берег оказался довольно крутым, и взбираясь на него, мы хватались за деревья и кустарники. Что случилось с лодкой? О, ее пришлось бросить. Не было никакой возможности вытащить ее на берег или привязать. Ну вот и все. А, да, между прочим, какого цвета была ваша лодка? Коричневого, сэр. Я поблагодарил его наклоном головы, и он гордо вышел из комнаты. Я приказал поместить этих людей в разные комнаты. Чтобы они не могли договориться, как вести себя при разговоре со мной.